ПОЖАР. Языки пламени, подгоняемые боковым ветерком, охватили всю левую стенку балка и подбирались к крыше. Несколько походников вгрызались лопатами в снег и бросали в огонь рыхлые комья, а Гаврилов и Сомов, задыхаясь от едкого дыма, откручивали болты, которыми балок был закреплен в кузове тягача. БАТЯ. «Газ взорвется!» — бросая лопату, — крикнул Маслов. «Трос быстрее!» — заорал Гаврилов. «Ленька, вон из балка!» Из тамбура один за другим вылетели два спальных мешка, вслед за ними выпрыгнул и начал бешено вертеться на снегу Ленька Савостиков, сбивая огонь с промасленной, заляпанной соляром одежды. «Трос мигом!» Братья Мазуры дотащили и подцепили к торцу балка тяжелый танковый трос. В кабине тягача Савостикова уже сидел на готове Тошка за рычагами Гавриловского Никитин. — Разом! — тягачи рванули в противоположные стороны, и пылающий балок с грохотом рухнул на снег. «Ложись — Ложись! — взревел Гаврилов. — Куда? — Назад! — Последняя относилась к Леньке, который в дымящейся куртке ринулся к опрокинутому набок балку и стал лихорадочно срывать принайтованные крыши, ящики и мешки с продовольствием. Гаврилов подскочил к Леньке, ухватил его за руку и поволок в сторону. «Ложись!» Взрыв! Бурная вспышка пламени и ночной темень прорезали тысячи разноцветных звезд. Это взлетел на воздух баллон с пропаном и ящик с ракетами. «Хорош фейерверк!» — вскакивая со стрел Тошка, но Сомов дернул его за ногу, и Тошка упал. Еще два взрыва, и над головами походников со свистом пролетели куски дерева и осколки разорванной стали. «Дондук!» Зло выдавил Сомов, прижимая Тошкину голову к снегу. Еще мгновение и разнесло последний баллон. Больше взрываться было нечему. На том месте, где лежал балок, дымилась глубокая черная яма. Вокруг нее столпились походники. Из-под укутавших их лица подшлемников вырывались клубы пара. Постояли, отдышались. «Капельницу, что ли, не погасили?» — предположил Игнат. «Мы с Тошкой уходили из балка последними», — припомнил Никитин. «Погасили? Точно!» «Чего натворил?» — хрипло спросил Леньку Сомов. Ленька понурил голову. «Не приставай, видишь, переживает!» — съязвил Игнат. «Сосунок!» Жав кулаки, Ленька, как слепой, пошел на Игната. «Давай!» «Давай морды бить!» — рявкнул Гаврилов. «Я вам...» Гаврилов круто повернулся и направился к Ленькиному тягачу. Включил карманный фонарик, присмотрелся, выругался. Все подошли и склонились над левой выхлопной трубой. Она была оголена. Лишь по бокам висели почерневшие лохмоте обмотки. «Ясная картина. Прогорели...» Медно-азбестовой прокладки выхлопного коллектора и от отработанными газами трубы загорелся настил балка. Прокладки, батя! Отправляясь в поход, Гаврилов всегда менял прокладки на новые, чтобы наверняка хватило на всю дорогу. Первое и святое дело. Но перед этим походом тягачи ремонтировал Синицын. Снова синиться. И снова виноват он, Гаврилов. Нужно было еще час не поспать, проверить прокладки. «Сменить», — ощущая тупую боль в сердце, — приказал он. «Развернуть машины, включить фары. Пошуруйте вокруг». Нашли немногое. Кроме сброшенных Ленькой в последнюю минуту двух мешков с хлебом и трех ящиков с полуфабрикатами... Разыскали помятую печку-капельницу, разорванные баллоны из-под пропана, обгоревший остров запасной рации и чудом оставшийся невредимым большой ящик с брикетами замороженного бульона. Сгорели все личные вещи жильцов «Балка» Савостикова, Самсонова, Никитина и Жмуркина, фотоаппараты и кинокамеры – И самое главное — картонная коробка с беломором и шибкой. Ее искали особенно долго. Страшно было остаться без курева. Не нашли. За обедом подсчитали. На восемь человек курящих имелось десятка-три с небольшим сигарет и неначатая пачка беломора. Доверили весь запас за Дирако и решили курить одну на троих после обеда. Хлеба должно было хватить с учетом нескольких мешков на камбузе. А вот полуфабрикаты и газ Гаврилов приказал расходовать экономно. Кроме того, велел Борису Маслову беречь рацию в Харьковчанке, как зеницу ока, а задираку помалкивать про то, что единственный мешок соли разметало взрывом. Через пять-шесть часов ходу комсомольская Может, там найдется. В Камбузе было холодно, но покойно. Никому не хотелось плестись по морозу к тягачам и до утра в одиночестве и шачить за рычагами. «Вернусь», — размечтался Тошка, — «приду к Синицыну в гости. Такого человека, как я, он примет с уважением». Тошка мимикой изобразил уважение, с каким отнесется к нему Синицын. — А я ему — «Сымай штаны», а он — «Какие такие штаны, а я?» — «Твои, взамен тех, что у меня сгорели, по твоей милости». Деваться ему некуда, сымить штаны, а я ему — «Пес с тобой, таскай, куда тебе на улицу с голым задом?» Фаяц. Неодобрительно глядя на развеселившихся товарищей, буркнул Сомов. — Валера, одолжи наперегон Тошку, — отмахнувшись от Сомова, попросил Давид. — Вернемся, месяц пивом поить буду. — Как это так, одолжи? — заважничал Тошка. — Я тебе, брат, не какой-нибудь фигаро. Это каждый начнет конючить. Давай мне Тошку. — Вас вона сколько, а тошка один. — Ладно, езжай до Комсомольской с Давидом, с лаской в голосе, — сказал Гаврилов. — Только не заговори его до пьяна. Собьется с курса и загонит машину на Южный полюс. — А ты, племянник, — к молчаливому Леньке, — не вешай нос, а то я подумаю, что ты барахло свое жалеешь. Сдирать стружку с тебя пока не стану, тем более Петя не разрешит, раз ты ему хлеб и бифштексы выручил. Ну, сыночки, по Спасибо, матерь кормящая, — поклонился повару Валера. Приходите еще, не стесняйтесь, дорогие гости, — заулыбался Петя. Что в журнале записать, батя? — спросил Маслов. Прокладки, — хмуро ответил Гаврилов. Не в силах отвести взгляда от окурка, который после него досасывал радист. Запиши, что плевака не сменил, а Гаврилов, Суккин сын, не проверил. И про разбитые горшки наши потери запиши, чтобы главбуху доставить развлечение. Ты, друг, не обижайся, натягивая на голову подшлемник, сказал Ленький Игнат. Ну, ляпнул с горяча, а я и не обижаюсь. — вызывающе ответил Ленька. — Думай только, когда говоришь. Понял? — Хорошо, хорошо, — дружелюбно сказал Игнат. И походники разошлись по машинам.